«Ты чего к старику привязался? Никого моложе не нашел?» Плотная толпа осужденных окружила их плотным кольцом. Голос раздался откуда-то сзади, и Вольф не сразу отыскал враждебное лицо Азарова. «Но ты-то моложе. Давай, иди сюда». Тот не двинулся с места, только пригрозил пальцем. «Свои порядки здесь не заводи, Расписной! Жиды и немцы у нас командовать не будут!» «Это точно! Мы на русской земле!» Поддержал кто-то Азарова с другой стороны. Вольф перевел взгляд. Коныхин смотрел на него в упор На лице явно читалась угроза. Рядом с тем же выражением стоял Титов. «Да идите вы все!» «В задницу!» «Я метлой трепать не привык!» «Кто хочет помахаться, выходите!» Но вызов принят не был. Толпа начала молча расходиться. Головко... Остался лежать на полу. Он не был никому нужен. Заступались не за него. Выступали против Вольфа. Волк подошел к Шнитману. Тот уже встал на ноги и платком оттирал перепачканное лицо. Кровотечение прекратилось. Но — Ну как нос? Дышит? Дышит вроде. Спасибо, Володенька. Он бы меня и вправду насмерть забил. А с чего вы завелись? Не знаю. Ни с того, ни с сего. Подошел и ударил. Меня никто никогда не бил. Я его... Я... Шнитман осекся. Слушай... А тут перепела. знают? Вряд ли. А... а как же тогда? Он растерялся и даже стал ниже ростом. Но через минуту снова распрямился. Как ты его уделал? Раз и все. Я и не заметила, он уже подыхает. «Где это ты так научился? Неужели в тюрьме?» «А то где же?» — ответил Вольф. «Тюрьма, школа жизни!» «Я тебе заплачу!» — лихорадочно зашептал Шнитман. «Охраняй меня, Володенька, охраняй! А этого гада кончить надо, чтоб все узнали. Соглашайся, Володя, мне теперь надеяться не на кого». «Деньги везде нужны!» — Вольф усмехнулся. «Странный ты человек, Яков Семенович! Деньги, деньги!» «Неужели еще не понял, что в тюрьме это не главное?» «Здесь здоровье нужно, довезение, фарт по-нашему. За деньги их не купишь». «И потом...» Мы в особо-режимной зоне, тут деньги не ходят. У тебя они есть? Сейчас и вправду нет, отобрали. Но потом-то подгонят или на воле рассчитаюсь. Через двенадцать лет, ну хочешь, скажи адрес в Москве или где угодно, и туда каждый месяц будут бабки носить. «Пока. Попомнишь мое слово, скоро на волю выйдем. Амнистия или указ какой, не знаю, но выйдем. Я тебя и там не забуду. Это пустой базар, Яков. Здесь расклады одни, на воле другие. Там пути дорожки обычно расходятся». Нет, я коммерсант, я все рассчитал, ты надежный и опытный человек. Скоро такие будут в большой цене. Когда скоро? Очень скоро. Начнется другая жизнь, у людей появятся большие деньги, им понадобятся охранники, телохранители, специалисты для всяких деликатных дел. Вольф усмехнулся. Ладно, я за тебя подписку брошу. Примечание бросить подписку, взять под покровительство и защиту. Конец примечания. Но убивать никого не буду. Выбрось это из головы. И постарайся не заводить врагов. Потому что я тут долго не задержусь. Что? Ничего. Я пошутил. А может, и не пошутил. Но меня в любой момент могут выдернуть на этап. За побег ведь положено добавить срок. — -а, а, вон ты о чем. Это будет плохо для меня. Очень плохо. Шнитман расстроился. Наступила короткая осень, стремительно холодало. Когда утреннее построение перед запуском в рабочую зону затягивалось, зайки и втягивали головы в плечи. С каждым днем чувствовалось приближение зимы. Станки в деревообрабатывающем цехе были немецкими, На станинах отчетливо читался год выпуска – 1929, 1932, 1935. Неизвестно, откуда поступили в ЭТК-18 эти, напоминающие о предвоенной дружбе с Германией реликты – Но, несмотря на повышенный шум и вибрацию, работали они вполне нормально. Дядя Иоганн считал это символичным. Прошло полвека, а изготовленное на нашей исторической родине оборудование по-прежнему безотказно и мы, немцы, находящиеся в неволе за свои убеждения, соприкасаемся с прекрасным вечным металлом, олицетворяющим силу и мощь нации, ее неуничтожимость. Когда мы победим, я поставлю эти станки на пьедестал. Фогель был нарядчиком, Он ходил в тщательно выглаженном синем халате, из нагрудного кармана которого торчали бланки, норма выработки и шариковая ручка. Каждый, кто работал в цехе, зависел от него, потому что выполнение плана позволяло лишний раз отовариться в ларьке, получить внеочередную посылку, а то и свидание. Дядя Иоганн Неоднократно приписывал Вольфу объем работы, спасая его от штрафного изолятора, но каждый раз предупреждал. «Не лезь на рожон! Здесь ты подневольный человек, винтик в машине! Надо крутиться вместе со всеми ее шестеренками и маховиками, иначе тебя раздавит, как букашку!» Ты можешь не быть передовиком, но должен выполнять выработку. Однажды он специально подошел к распиловочному станку Вольфа. Гул двигателя и визг бешено крутящихся ножей делали разговор неслышным для окружающих. «Сегодня тебя кум вызовет». Примечание. Кум. Начальник оперчасти. Вроде бы на профилактическую беседу. Но будь осторожен. От них можно ждать любой провокации. Вольф кивнул, лишний раз подивившись его осведомленности. Значит, не только оперчасть имеет агентуру среди осужденных, но и у Фогеля есть Осведомители в администрации. В принципе, об этом следовало рассказать Климову, но скрупулезно следовать правилам не хотелось. В конце концов, дядя Иоганн и так достаточно пострадал от их семьи. Зачем делать ему еще одну подлянку? Черт! Именно об этом предупреждал полковник Ламов в курсе оперативной психологии. «Сращивание» — вот как называется этот феномен, когда сотрудник утрачивает чувство противостояния с объектом разработки, начинает симпатизировать, сочувствовать, входить в его положение. Это может стать первым шагом на путь предательства. Нет, обязательно надо сказать Климову. «Берегись сзади!» — крикнул рыцарь с правой лопатки и тут же встревоженно зрычал тигр. Словно сквозь узкую щель, Вольф увидел цех за своей спиной. Подвешенный на цепи тельфера тяжелый мешок летел прямо на них с фогелем. Атас! Вольф с силой толкнул дядю Иоганна так, что тот отлетел на несколько метров, с трудом удержавшись на ногах, а сам резко присел. Мешок пролетел над головой и плюхнулся на прозрачные круги циркулярных ножей, вмиг изменивших тональность своего визга. В стороны полетели ошметки дерева, опилок, какие-то тряпки, куски застывшего клея и фанеры, Вольф оцепенел. Вместо них должны были разлететься его кишки и куски разорванной на части плоти. «Какая сука!» — он рванулся в глубину цеха, Фогель кинулся следом. «Кто мусор ввозит? Кто? Убью, падлу!» Но у пульта никого не было. Через несколько минут прибежал испуганный Васьков. Выпученные глаза возбужденно блестели, широкий шрам контрастно белел на покрасневшем лице. Я ничего, только подвесил мешок и поднял на три метра, как положено. На выходе тачек все равно не было, выгружать некуда, ждать надо. Я и пошел отлить, а кто-то его опустил и направил в другую сторону. Дядя Иоган зловеще скривился. «Кто-то!» Как у тебя все просто. Если б Вольф не оглянулся, нас бы обоих как кегли положило аккуратно ножи. Чтобы так траекторию рассчитать, надо большой опыт иметь. Он схватил человека лягушку за ворот. Ведь за пульт ты отвечаешь. И ответишь по полной программе, не сомневайся. Если правду не скажешь, Вольф с удивлением отметил, что корректный и рассудительный дядя Иоганн преобразился. В голосе чувствовалась смертельная угроза. Васьков дернулся, но освободиться не сумел. «Я ни при чем!» Игорь Якушев подтвердит, мы вместе вышли. А у двери эти религиозники шушукались. Филиппов, Титов, Каныхин. Я еще подумал... «Чего этот безяйцевый здесь делает? Он ведь на складе пашет!» «Ладно, иди пока!» Рука Фогеля разжалась, и Васьков мгновенно исчез. «Скапец! Три года на Тельфере работал!» Дядя Иоганн поднял палец. «Он мешок может на кружку щаем чаем поставить!» «Его работа!» «Они и на меня наезжали», — сказал Вольф. «Вроде как за полицаев вступились. Но это понты, тут что-то другое». Дядя Иоганн покачал головой. «Дело не в тебе». «Когда я в зону пришел, тут все идейные борцы были. Баланов, Хабарский, Цыпман... Шушера всякое в спецзону не попадала. Меня хорошо приняли. И статья серьезная, и срок, и идея. Почти сразу в правление вошел. С годами зубры уходили кто куда, так постепенно и бугром оказался. А в последнее время шелухи стало больше, чем порядочных людей. И все хотят погоду делать». Я им, как бельмо в глазу. Религиозники с националистами объединились, хотят свою власть установить. А для этого надо меня скинуть. А тут как раз ты появился и силу показал. Значит, надо нас обоих убирать. Вот они и попытались. За малым не вышло. И как это ты обернулся? Фогель осекся. «А ведь ты не оборачивался. Как стоял спиной, так и оставался. Так и крикнул, и толкнул. Я даже не понял, вначале думал, что ты на меня напала. У тебя что, глаза на затылке?» Вольф развёл руками. «А ты ничего не слышал, дядя Йоган? Ни крика?» Ни рычания тигриного? Какого рычания? Дядя Иоганн вытаращил глаза, почти как человек-лягушка. Мы что, в зоопарке? Не знаю, что со мной. Видно, крыша едет. Я голосом услышал крик «Берегись сзади!» И тигр взрычал. Постой, Вальдмар. Какой тигр? Откуда здесь тигры? Фогель явно был выбит из колеи. «Вот какой!» Вольф стянул рубаху и повернулся спиной. «На левой лопатке, видишь?» Он и рычал. А крикнул рыцарь. «Видишь рыцаря?» «Хм! Но ведь это же рисунки!» «Они не могут рычать и говорить!» «Не могут!» «А у меня говорят!» Это плохо. «Как у тебя с наркотиками? В смысле, раньше?» «С наркотой?» Вольф уже оправился от шока и жалел о своей откровенности. Его действительно предупредили татуировки «Тигр и рыцарь». И опасность он увидел действительно спиной, глазами рыцаря через узкую прорезь забрала. Но говорить об этом ни с кем нельзя, особенно в зоне. «Было. Дело прошлое. Баловался». «Вот и объяснение!» — обрадовался Фогель. «Это обычная галлюцинация на почве абстиненции, а выручила тебя интуиция, да и меня заодно. Только что ты спас мне жизнь». «Это, конечно, Каныхин, его компания!» «Вот сучье!» — выругался Вольф. «Надо им разбор учинить!» «Надо бы!» «Только чтобы общество убедить, для этого факты нужны!» «А догадки...» — к ним подошел озабоченный Эйно. «Что тут у вас?» «Ничего», — ответил Фогель, он взял себя в руки и казался совершенно спокойным. «Он, гляди, мусор рассыпался. Лицо эстонца тоже выглядело непроницаемым». «Вольфа Климов вызывает. Сказали на профилактическую беседу». Фогель многозначительно улыбнулся. «Расписной?» Натянул рубаху. «Ты встрял в самую гущу событий!» Майор потряс пачкой исписанных корявыми почерками бумаг. Подготовка к побегу, драки, антисоветские высказывания. «Насчет последнего враньё!» меланхолично сказал Вольф стараясь не смотреть на тарелку с бутербродами. Чай он жадно выпил, три чашки подряд, а бутерброды решил не есть. Сытость, запах колбасы, жир на коже, сало под ногтями — все это улики, которые могут стоить жизни. Потапыч рассказывал, как плохо кончали агенты, забывшие об осторожности. Может, и перестарались ребятки, лишнего наболтали. Климов ласково разгладил листки, словно гладил плешивые головы тех, кто поставлял ему информацию. Это не страшно. Хуже, когда молчат. Или не договаривают. А про то, кто нас сегодня убить хотел, скажут? «Обязательно!» — кивнул Климов. «Может, не сегодня и не завтра. Но донут непременно. Я знаю запах любой каши, которая варится в зоне». «А они нюхают вашу кашу?» Климов напрягся. Личина простоватости мгновенно исчезла. «Почему?» — возник вопрос. Вольф помолчал. «Да так, кто дует в одну сторону, тот может дунуть и в другую. Это верно. Но каждый такой факт — моя серьезная недоработка». Майор-испытующий рассматривал Вольфа. «Если что-то знаешь, говори». Вольф снова замешкался, но ненадолго если информация утекает из этого кабинета то уже сегодня ночью его могут задушить колючей проволокой о том что вы вызовете меня на профилактическую беседу фогель знал заранее а, -а, -а, -а, -а" климов облегченно вздохнул и махнул рукой это ерунда. Мелочь. В официальном вызове никакой секретности нет. Все равно все узнают. Я утром дал в канцелярию список. А там уборщики толкутся. Дневальный. Забудь. А вот то, что тебя интересует. Майор освободил на столе место и, разложив план колонии, Ткнул в него пальцем. Вот здесь, между котельной и складом готовой продукции, есть канализационный люк. Он, как положено, прижат двухдюймовым уголком. И заперт. Но скоро мы начнем перекладку труб и замок снимем. Через него действительно можно выбраться за ограждение? Майор выбрал бутерброд и смачно откусил большой кусок. Нет. Главный коридор с магистральной трубой тянется около сотни метров и заканчивается бетонным бассейном сброса на тысячу кубов. Сам понимаешь, какая там атмосфера. Без противогаза не продержаться и пяти минут. Но об этом никто не знает. Периодически в зоне возникают слухи, что канализация выходит за периметр озера Сейчас я их реанимирую. Что толку от слухов, если нет выхода? Мне надо будет залезть в люк при свидетелях и там остаться. Куда я денусь? Нырнув в бассейн, С дерьмом? Успокойся, Климов взял второй бутерброд. Один из боковых тоннелей проходит под складом. В прошлом году там обрушился свод. Так что вылезешь в складе, а ночью мы тебя вывезем на волю. «Никогда не был сладкоежкой, а здесь полюбил сладкое». Дядя Иоганн полил сгущенкой горбушку и быстро, пока не стало капать, отправил все в рот. «Ты ешь, не стесняйся!» — он протянул Вольфу ложку. «Парадокс в том, что на воле сгущенного молока в магазинах не найдешь, а у нас в ларьке, пожалуйста» потому что входит в норму положенности. Значит, осужденные имеют некоторые преимущества перед свободными гражданами. После покушения они стали ближе друг к другу. Окружающая дядю Иоганна невидимая холодная завеса растаяла, как будто вернулось старое время, и дядя Иван, Сидел в старой коммуналке и беседовал о жизни с маленьким Вальдемаром. «А в немецкой автономии будет сгущенка?» — с полным ртом спросил Вольф. «Не знаю. Дело не в сгущенке, а в свободе. Однако материальная сторона тоже важна». Нам обещали помощь, но всем этим и ограничилось. «Да, обещания на хлеб не намажешь», — Вольф запил сладость горячим чаем. «Короче, тебя кинули через Коннифас. Фогель поморщился, отвыкая от блатных выражений, Вальдемар, «раз судьба свела нас здесь», Я хочу изменить твою жизнь. В дальнейшем ты должен помогать мне в политической борьбе. Если за нее не платят, я не согласен. Платят. На наше дело выделяются очень большие деньги. Просто среди тех, кто нам помогает, тоже оказались нечестные люди. Точнее... «Один человек, паршивая овца!» Вольф отставил пустую банку и долго вытирал липкие руки. Кровь прилила к голове, сердце усиленно колотилось. Дядя Иоганн сам завел разговор, ради которого он вытерпел столько мучений». Собственно, разговора никакого еще и нет. В руки попал скользкий и короткий обрывок веревки, за который, если повезет, можно вытащить главное. У нас, если закрысятил, разговор короткий. И опустить могут, и на нож поставить, и спину сломать. Дядя Иоганн тяжело вздохнул, и, заглянув внутрь, аккуратно закрыл почти опустошенную банку. Я не сторонник таких методов, хотя, думаю, они достаточно эффективны. Но в данном случае паршивая овца давно проживает за границей. Значит, украл бабки и сбежал? Ну, ловкач! И сколько он прихватил? «Точно не знаю. Думаю, около полумиллиона. Рублей? Долларов. Нифига себе! А вы умылись и сидите, как ни в чем не бывало? Даже не пробуете их вернуть, но вы даете!» Вольф презрительно засмеялся. Если какой-то гад забрал у тебя и проглотил такой куш, надо вырвать его вместе с желудком, иначе никто уважать не будет. Больше того, каждый захочет и для себя что-то отнять. Это как у пидоров. Один раз его через шконку перегнули, а потом всю жизнь дерут и никуда не денешься. Да-да, я думал об этом». Дядя Иоган печально кивнул. «В начальном этапе политического движения у руководителей должна быть сила, грубая физическая сила, но скажу тебе честно, во мне такой силы нет. Я лично не могу никого ударить ножом или, как ты выражаешься, опустить». И Генрих никогда не сможет, и другие наши. Поэтому придется консолидироваться с людьми твоего круга. Теми, которые... Которые не носят белых перчаток. Вольф вытянул руки и сжал могучие кулаки. «На меня они и не налезут». «Наверняка у белых перчаток маленькие размеры». «Очень точно замечено». Дядя Иоганн улыбнулся и, прикрыв глаза, повторил. «Белые перчатки бывают только маленьких размеров. Белые перчатки годятся только для худых кулачков». Он будто пробовал слова на вкус. «Белые перчатки не подходят сильным людям». «Да, очень точно, и с глубоким философским смыслом». «А тебе приходилось убивать людей?» «Что?» — вскинулся Вольф. «Ты правильно расслышал. Маленькие глазки дядя Иоганна бурили толстую кожу волка» как будто пытались заглянуть в самую душу. Ответом стал тяжелый, ничего хорошего, не сулящий взгляд. У нас не принято задавать такие вопросы. Да-да, я понимаю. Но драться тебе приходилось много раз. Что-то требовать от других и заставлять их делать То, что ты хочешь. Ведь так? Так. Но никому другому я бы и этого не сказал. Откровенничать ни с кем нельзя. Особенно в таких местах. Здесь у стен у шконок, у табуреток есть уши. А мне хватает того срока, который уже висит на шее. Ты прав. Я спросил потому, что именно ты мог бы стать моим помощником, моей правой рукой, именно для таких дел. Вольф хмыкнул. Интересно. Вас называют политиками, нас — уголовниками. А как будут звать, если мы станем заодно? Не важно. «Важен результат. А тебя наверняка будут бояться и остерегутся обманывать наше движение». «Это точно. К тому же у меня есть опыт возврата украденного». «Да?» В маленьких глазках вспыхнул интерес. «А...» «Конечно, чисто теоретически...» «Ты бы мог взяться за то дело, о котором я рассказал?» «Ну, вообще это возможно?» Вольф встал. «Не уважаю пустой базар. А вообще в жизни все возможно. Обычно я выполняю такую работу за 20% с возвращенной суммы». Но речь идет об идейной борьбе. И исключений из этого правила делать не собираюсь. Я ведь не политик. А за сгущенку спасибо. Она напомнила мне вкус детства. Последнюю фразу Вольф произнес совсем другим тоном. Потом наклонился к уху дядя Оганна и прошептал, «К тому же я собираюсь уйти в побег, так что вряд ли мы сможем строить планы на отдаленное будущее». На улице падал первый снежок, легкий и пушистый. Вольф задрал голову к нему и завороженно замер. К нему подбежал Шнитман. «Это правда?» что тебя хотели убить? Какой ужас! Наверное, это из-за меня. — Не исключено, — ответил расписной. — А как ты узнал? — Да все говорят. Ладно, замяли. Ты лучше вот что. — Наш разговор про деньги помнишь? Яков Семенович кивнул. — Конечно, — «Разве я неблагодарный человек? Разве я забуду, чем тебе обязан?» «Тогда слушай!» Через день ремонтная бригада стала перекладывать канализационные трубы. Волосюк был в ней газорезчиком и по вечерам в курилке рассказывал приглушенным шепотом. Широченный коридор Прямо за забор Выходит в озеро Там, правда, решетка Поперек стоит Это после того, как Десять лет назад Трое ушли До сих пор ищут Разговоры такого рода В любой зоне вызывают Живейший интерес Даже у тех, кто и не помышляет О побеге Да, «Если решетку подпилить, а потом спрятаться, то можно, как ты спрячешься, если при съеме с рабочей зоны перекликают все, заметят недостачу, начнут искать по всем углам. А я бы ломанулся в наглую, будь что будет». Вольф несколько раз приходил к ремонтникам, вроде для того, чтобы переговорить с Волосюком. Однажды спустился в люк и походил по темному смрадному коридору, который на самом деле не был ни широким, ни высоким. Обычная, вонючая, кротовая нора. В двадцати шагах его и в самом деле перегораживала решетка. Вольф покачал ее, осмотрел, как прутья вделаны в стену, потом поджег кусок газеты и долго вглядывался через квадраты арматуры в разгоняемую желтыми сполохами темноту. Вначале рассмотреть ничего не удавалось. Но когда газета погасла, коридор осветился призрачным зеленым светом будто на глазах оказался прибор ночного видения с небывало мощным инфракрасным лучом. Отчетливо различались трещины и куски отколовшегося бетона на стенах, грязный пол, серые комочки прячущихся по углам крыс. В мгновение ока луч достиг конца коридора, высветив огромный, наполненный нечистотами бассейн. Вольф понимал, что невозможно в темноте и на таком расстоянии рассмотреть все это, но факт остается фактом. Вот валяющиеся кирпичи, вот старые, сбитые из полузгнивших досок козлы. Он инстинктивно закрыл лицо ладонями, но и коридор, И крысы, и козлы, и бассейн не исчезли. Их видели вытатуированные под ключицами, широко распахнутые синие глаза с огромными зрачками. Черт! Сквозь рубашку, куртку и телогрейку, как это может быть? И вообще, как могут видеть не настоящие глаза? Но прислоненная к стене лестница, корыто со следами цемента, две лопаты. Это что, галлюцинация? Не вздумай тащить нас туда, сказал пират, там тупик. Точно, поддержал его кот, не выберемся. Вольф отшатнулся от решетки, его качнуло. Явные галлюцинации. Причем со временем они усиливаются. Это верный путь в психбольницу. — Ты чего, расписной? — спросил сзади Волосюк. — Там что, лестница стоит? — спросил Вольф. — И козлы, и корыто из-под цемента. — Ну и что? — лениво ответил Волосюк. Мы там стены и полы цементировали. Только они далеко, как ты рассмотрел. А чего ты такой бледный? Еле на ногах стоишь. Видать, поплохело, — хихикнул его напарник. «Сейчас в грязь ляжет», — добавил второй. «Воздуха нет. Как вы тут пашете?» Вольф выругался и полез на свет Божий. Ремонтники с превосходством смеялись. Можно было с уверенностью предположить, что уже сегодня и майор Климов, и Иоган Фогель узнают, чем интересовался расписной. Так и получилось. После отбоя его позвал председатель правления. Имею в виду, на моей памяти через тот люк еще никто не ушел. Без предисловий начал он. Это болтовня, ерунда. Значит, я буду первым, — уверенно ответил Вольф. Я всегда делаю, что задумал. И всегда все получалось. Как знаешь, голос железного дяди Иоганна дрогнул. Я буду желать тебе удачи. Но не представляю, как ты ее добьешься. На воле беглому долго не погулять. Ничего. Кое-какие каналы остались. Сделаю забугорный паспорт и свалю. Вначале в Италию, а потом... Посмотрим. А деньги? Вольф щелкнул языком. Тут действительно заковыка. Шнитман обещал на первое время, но этого мало. Надо думать. Наступила тишина. Были слышны только храп, вскрики, беспокойное бормотание спящих людей. В зонах обычно снятся дурные сны. «Дядя Яган, а может...» «Вы мне займёте?» Неожиданно спросил Вольф. «Откуда?» Устало ответил тот. «Вот все мои капиталы, рубашка до да штаны. И на лицевом счёте кое-какие копейки. Если я отберу ваши деньги у того хмыря, можно мне взять в долг?» «Хм...» «Неожиданный оборот. Почему нет? Только как ты думаешь это сделать?» «Да очень просто. Найду гада и предъявлю ему факты. Никуда не денется. Неужели ты обладаешь таким даром убеждения?» «Очень большим!» — зловеще сказал расписной. «А откуда у тебя факты?» После паузы спросил Фогель. В голосе проскользнули нотки настороженности. «У меня их нет. Но если вы посылаете меня за деньгами, то должны рассказать все об этой крысе». «Вот». «В общем-то, не я посылаю тебя за деньгами. Это твое предложение». «Очевидно, конспирация растворена у Фогеля в крови». «Не будьте занудой, дядя Иоганн, и не цепляйтесь к словам. Я на ваши бабки не рассчитывал, могу и без них обойтись». Грохнул кого-нибудь по заказу и все дела. «Что за разговоры, Вальдемар? Ты же хочешь начать новую жизнь? Тогда следует забывать о старой. Я и не думал к тебе цепляться. Просто я всегда точен в словах и оценках. Конечно, я все расскажу, что тебе надо знать». Фогель снова замолчал. Я знаю, о чем ты думаешь, дядя Иоганн. Ты думаешь, что я присвою твои деньги? Совсем нет, Вальдемар. То есть не в том смысле, что это не мои деньги. Это деньги движения. А такие опасения у меня и в самом деле имеются. Я гоню их, но ничего не могу с собой поделать, ведь ты же всегда очень вольно обращался с чужой собственностью. Вольф усмехнулся. Красть у чужих это одно, а красть у своих это совсем, совсем другое. Тут даже сравнивать нечего. Извини, Но я не очень знаю ваши законы и не очень им доверяю. Дело твое, дня три-четыре у тебя есть. Ладно, не обижайся. Дядя Иоганн примирительно похлопал старого друга по плечу. Я никогда не обижаюсь. Обиженных через шконку перегибают. Я огорчаюсь. Что? Ничего. Ничего. Тебе этого не понять. Я знаю, Вальдемар, у тебя своя жизнь, у меня своя, и у каждого найдется много непонятного для другого. Вот именно. Но мне не надо думать три дня. Я крайне рациональный человек. Наши деньги украдены, их нет. Нельзя второй раз украсть то, чего нет даже если это случится мы ничего не потеряем, а это сволочь потеряет и потрепит себе нервы это уже выигрыш для меня к тому же остается шанс что ты вернешь нашу собственность, поэтому я все тебе Расскажу. Только тихо. Никто не должен слышать. Вольф нагнулся, вслушиваясь в горячечный шепот дяди Иоганна. Этот человек работал в американском посольстве. Его фамилия Сокольский. Через него я держал связь с Западом, а он кормил меня обещаниями материальной поддержки. Он жил на широкую ногу, покупал антикварные картины, иконы, старинное серебро, содержал дорогих любовниц, был завсегдатаем в метрополе, национале, Арагви. Я удивлялся, как на все это хватает посольской зарплаты, а он смеялся, дескать, Америка — богатая страна. Фогель хмыкнул. А потом я узнал, что наш казначей подделывал мои подписи на расписках, по которым я якобы получил полмиллиона. «Он жив?» — перебил Вольф. «Кто? Сокольский?» «Да! Благополучно уехал в свою Америку!» «Казначей жив?» «Мерзавец! За копейки и кучу обещаний этот гад помог ограбить... «Великую идею! Он жив!» «Да! Его даже не посадили!» «Уехал из Москвы и затаился где-то!» «Говорят, его видели в Свердловске!» «Хорошо!» — кивнул Вольф. «Только пока это слова!» «А, как любят говорить следаки, нужны доказы!» «Примечание доказы — доказательства «Конец примечания!» «Давай имена и факты!» фамилии Казначея, любовниц, продавцов антиквариата, короче, тех, кто мог бы это все подтвердить. Кому подтвердить? Сходки или вору? О чем ты говоришь, Вальдемар? Какие сходки? Тьфу, это я по привычке. Просто чтобы прижать крысу к стенке, мне надо ее напугать. Конкретно базарить, короче понял фогель помолчал ну слушай то что он рассказал в последующие полчаса и составляло конечную цель операции старый друг. Когда вольф лег в постель мозг по всем правилам мнемоники, напряженно сортировал и фиксировал полученную информацию. Но когда работа была окончена, он заснул глубоким и спокойным сном, каким еще ни разу не спал за решеткой. Генерал Вострецов об успехе Вольфа не знал. Напротив, Все злоключения прапорщика он воспринимал с раздражением, как неумение работать. А чего ждать от неумехи только одного, неминуемого и сокрушительного краха в виде провала всей операции? Но он не собирался разделять ответственность за этот крах, потому что неумех много, а он вострецов один. А провал операции пахнет тем, что с него снимут генеральские погоны и отправят на пенсию влачить жалкое существование обычного, не властью и полномочиями человека. Поэтому он вызвал одного из результативных сотрудников идеологического отдела майора Камушкина и провел с ним доверительную беседу в ходе которой охарактеризовал ситуацию поставил задачу получить от изменника фогеля компромат на его бывшую связь с сокольский и нарисовал перспективы для умелого оперативника сумеющего эту плевую задачу выполнить понимаешь майор тут нечего сложное кружева вышивать Перегнувшись через стол и заглядывая в глаза, Камушкину инструктировал генерал. «Кто такой Сокольский? Он этому Фогелю не брат, не сват, даже не друг-приятель. Наоборот, он обманул его, предал, присвоил большие деньги. Какие чувства должен испытывать Фогель к этому проходимцу? Конечно, ненависть» а потому сдаст его трохами, траха ну, поломается для вида. Пообещай ему помилование или досрочное освобождение. На это все клюют. Все ясно, товарищ генерал, отчеканил приземистый, крепко сбитый майор, внешний вид которого полностью оправдывал фамилию. Никуда он не денется. Решительность и уверенность во многом обеспечивали те результаты, которых добивался Камушкин. «Вот и молодец!» — подвел итог Вострецов. «Сегодня же влетай в потьму. Я дам команду, чтобы тебя ждал вертолет. Дня за три успеешь?» «Постараюсь, товарищ генерал!» — Камушкин вскочил. Молодцеватость и готовность выполнить любой приказ руководства также отличали старшего опера и способствовали продвижению по службе. Монотонно гудели станки, завивалась гладкая стружка, но сегодня время будто остановилось. Операция «Старый друг» завершена, Вольф не верил, что через несколько дней окажется в Москве. Он не верил даже в то, что Москва действительно существует. А от мысли о Софочке голова шла кругом. Первое, что он сделает, вырвавшись из тюремного ада, увезет ее с собой. Куда он увезет генеральскую жену, Вольф не знал, потому что плохо представлял мир свободы, но частности не имели значения. Главное, он ее заберет, и они будут вместе. Как отнесутся к его плану сама Софья Васильевна и генерал Чучканов, он не задумывался. «Крыша едет», — самокритично Охарактеризовал он свое состояние. «Это я сто восемьдесят пять суток просидел, гол -года. А как же десятку мотают? Пятнашку? Брррр!» Правильно Потапыч говорил, «это уже не люди». «Правда, дядя Иоганн не сломался и здравый ум сохранил. Но он железный человек, борец за идею таких единицы». В это время он увидел, что лёгкий на помине дядя Иоганн идёт к выходу из цеха, а за ним движется помощник дежурного с красной повязкой на потёртом рукаве зелёного мундира. Странно. Обычно в администрацию вызывали по телефону или через шнырей, а чтобы начальство... Вело лично зэка дело почти небывалое, но ничего. К обеду все станет ясно. Зоновский телеграф работает безотказно. Итак, операция завершена. Точнее, ее основная часть. Осталось отработать выход из зоны. Просто так нельзя прийти к Климову, принять душ, выпить водки, отдохнуть и поехать во Свояси не только потому, что на поддержку его легенды были задействованы секретные сотрудники, те самые утки и наседки, которые лютой ненавистью ненавидимы в любой зоне. Одного агента Вольф вычислил без труда. «Волосюк сказал свое слово на разборе, Волосюк озвучил выдумку Климова о возможном выходе через канализационный люк за ограждение». Он входит в правление и потому является особо ценным сексотом. Не исключено, что и другие люди помогали в легализации Вольфа. Подставлять их нельзя. Есть и еще одна причина, по которой невозможно резко выскочить из зоны. В оперативной практике старый друг не единственная и не последняя операция. Сколько приезжало и еще приедет оперативных работников под видом прибывших по этапу обычных зеков, поэтому нельзя давать пищу для размышлений о закономерностях оперативного внедрения, нельзя оставлять в памяти подробности собственной придуманной биографии. Вальдемар Вольф должен уйти в побег. Удачный или неудачный – дело другое. Вряд ли Климов захочет подавать осужденным вредные примеры. Скорее всего, через какое-то время из канализационного коллектора извлекут обезображенное тело, зона погудит месяц-другой, и в истории татуированного уголовника будет поставлена точка. Может... У кого-то останутся смутные подозрения, но обсасывание пустых догадок не прибавляет авторитета, поэтому обсуждать их не станут, и вскоре они забудутся. Вольф механически менял заготовки, росла горка готовых деталей. Перед перерывом за ними подкатил стачкой Якушев. «Подожди, где Фогель?» кто мне норму выработки закрывать будет человек лягушка опасливо оглянулся фогеля к хозяину вызвали примечание хозяин начальник колонии конец примечания вроде из самой москвы приехали по его душу мастер сказал чтобы я считал и записывал а потом кто-то наряд закроет не «Понял», — возмутился волк. «Что ты понимаешь в нарядах? Мне фогель нужен, я его подожду». Якушев пожал плечами. «Так он, может, и не придет?» «Ты не бойся, я все правильно запишу». «Ну, смотри», — угрюмо согласился волк. В курилке все говорили о фогеле. Мнения высказывались разные, но сходились в одном Ничего хорошего ему не светит. «Скорее всего, что-то старое выплыло», — сказал Кацман. «Может, труп подкопали, может, еще что?» «Вряд ли за Иоганном есть трупы», — усомнился Порцвания. «Я же говорю, может, еще что?» — сварливо повторил Кацман. В былые времена, когда ты досиживал свой срок, тебя вызывали в спецчасть и давали расписаться еще за десять лет. Шнитман доверительно взял Вольфа под локоть и отвел в сторону. «Я, кажется, догадываюсь, в чем дело», — зашептал он. «Кто-то из старых подельников дал такие показания». Держался, держался, а потом-то кидал. Это бывает. Суки поганые. Да я за дядю Иоганна, — Вольф разорвал на груди рубаху. — Пойдем со мной, Яков Семенович, постоишь на стреме. — Где? — испуганно спросил тот. — Ну, на Тась, не бойся, делать ничего не будешь. Увидишь, кто-то идет, свистни. Взобравшись на крышу пристройки, Вольф мелом написал на черной стене: "Менты, суки". Это был сигнал для Климова, просьба о встрече. Но ты даешь, Володя, Шнитман вытер влажные ладони о штаны. Смело, конечно, но не очень умно. Это еще почему? Потому что... «Этой надписью ты никому ничего не докажешь, а тебя посадят в ШИЗО. И что ты выгадал? Не всегда надо выгадывать. Мы же не в магазине». Причем здесь магазин?» — обиделся Яков Семенович. «К чему эти намеки? Если хочешь знать, я никого не обвешивал и не обсчитывал. Меня посадили за политическую борьбу. Знаю, знаю», — примирительно сказал Вольф. «Но борьба должна продолжаться и здесь. Поэтому в ШИЗО я пойду с гордо поднятой головой». Шнитман уважительно кивнул и отошел. Можно было не сомневаться, что об идейной стойкости Вольфа в зоне будут ходить легенды. Рабочий день подходил к концу. Вольфа не оставляла беспокойство. Сделанная им сигнальная надпись до сих пор не повлекла никаких последствий. Такого просто не могло быть. Даже если многочисленные осведомители не дунули кому-то из оперов, Оскорбительную фразу наверняка видели сотрудники начальствующего состава колонии, к тому же ее невооруженным глазом можно было рассмотреть с вахты Климов должен был узнать о ней через пять минут. Если он не принял никаких мер, значит, нормальный ход событий нарушен. Скорее всего, это связано с проверяющим из Москвы,